Глава двенадцатая. Орда. Легкий удар по прозрачной крышке, скрывающей за собой нишу, и осколки с сухим треском осыпаются на пол. Не вглядываясь, сгребаю предметы, лежащие внутри, кладу их в сумку и шагаю дальше. Новый удар. Здесь меня ждет необычная добыча. Серебристый контейнер со стеклянным верхом. Этот пенал доверху наполнен... тончайшими металлическими волосками. Он тоже летит в сумку. Сверившись с геосканером, приближаясь к следующему хранилищу. Я тороплюсь, стараюсь не тратить ни секунды лишнего времени. Меня пугает все нарастающее чувство тревоги. Встреченный инсектоид мог быть не один, а тот даже без оружия сумел создать нам немало проблем. А что, если бы их было больше, — Здесь, в тесных закутках корабельных коридоров, с полным отсутствием возможности для маневра, у них и так преимущество. Да и возможное наличие у противников технооружия не стоит сбрасывать со счетов, поэтому следует торопиться. Очередная ниша, в этот раз размером побольше прочих. Сканер пометил ее красным маркером. Взмах молотом удар, и мне в лицо повеяло стужей. Вырвавшийся из хранилища охлаждающий газ, замерзая в воздухе, осыпался мелкими кристалликами на пол. Я уже выволок из холодильной камеры большой сосуд с ярко-розовой жидкостью внутри, начавший от тряски шипеть и пузыриться. Даже понятия не имел, что это, но постарался побыстрее засунуть добычу в сумку. Червячок тревоги, поселившийся в душе, продолжал грызть мои нервы, Время уходило, еще оставалось с десяток невскрытых ниш с дорогостоящими материалами. Но я решил сосредоточиться на главном трофее в этом месте. Практически пробежка в центр зала, и я замер перед обманчиво простым синим кубом, едва достающим мне до пояса. В его глубине можно было разглядеть воздушный пузырь, примерно с мой кулак размером, внутри которого виднелось аморфное нечто золотистого цвета, так заинтересовавшее Тайвари. По ее словам, это арканум, металл, созданный из живых нитей эфира. Не представляю, как подобное возможно и что это вообще такое, но фиолетовый статус подсказывал, что здесь хранится определенно что-то очень ценное. И защита арканума это подтверждала». Еще в самом начале, когда я только попал в это место, куб выдержал и осторожный пробный удар, и полную силу зачарованного оружия я метнул молот корона, практически отойдя к дальней стене, чтобы дать магии, способной пробить каменную стену, максимально разогнать снаряд. Ни одной трещины. Когти Асирея также спасовали, заставив меня на мгновение испугаться». что божественные артефакты исчерпали вложенную в них силу. Тогда я решил потратить разъедающую мась, припасенную как раз для подобных случаев. Едкая желтоватая масса была способна растворить стальную цепь в пару пальцев толщиной минут за семь. К сожалению, она тоже не справилась, но поверхность защитного куба немного помутнела. Хоть какой-то результат». «Теперь можно попробовать еще раз использовать мой универсальный открыватель дверей и замков». Сиреневые когти высунулись из перчатки, и я попытался надавить по центру пятна в надежде, что сейчас, когда защита ослабла, оружие богов добьется успеха. Но меня опять ждало разочарование. Я по-прежнему словно пытался проткнуть каменного слизня. Чем сильнее давил когтями Осирея, тем больше нарастало сопротивление и возрастала сила, отталкивающая мою руку назад. Как странно. Я впервые столкнулся с чем-то подобным. «Судя по всему, это нематериальный объект», — голос Тайвари возник у меня в голове привычным шепотом. «Больше всего стенки Куба похожи на силовое поле, только особенно мощное». «А как же тогда мазь смогла заставить его помутнеть?» не думаю, что она смогла что-либо повредить. Скорее всего, просто размазалась тончайшим слоем. Обрати внимание на основание. Я оглядел невысокий постамент, в который странный куб был будто бы вплавлен. Хотя нет, неуязвимый синий материал не был плотно пригнан к металлу основания, как показалось поначалу. Он как будто проходил сквозь него. «Интересно». Прикинув имеющийся арсенал, довольно улыбнулся своим мыслям. «Кажется, у меня есть то, что сможет здесь помочь. Призываю перед собой книгу, раздел серебряных карт. Без добычи я отсюда не уйду. Мне не доводилось пока использовать эту карту, но теперь пришло ее время. Электромагнитный импульс. В первое мгновение кажется, что не происходит ничего». Весьма неслабое заклятие не имеет внешних проявлений, но если знать, на что смотреть, то понимаешь, что волна заклинания расходится вокруг меня, нарушая работу любых механизмов, оказавшихся в радиусе действия ее чар. Светильники под потолком отреагировали первыми, погаснув с глухими хлопками. В стенах сразу в нескольких местах раздался противный на грани слышимости писк. и резко смолк, оглушая тишиной. Следом что-то громко щелкнуло под полом, а из пары вентиляционных отверстий повалил едкий дым. Крышки ниш, еще не раскуроченные мною, одновременно все пооткрывались. Затем что-то затрещало в основном зале, полопались жгуты, соединявшие ванны, инкубаторы, и только предмет, ради которого все было устроено, почти не прореагировал на содеянное мной. «Хотя нет...» Приглядевшись, я заметил, что куб стал мерцать, будто исчезая, а после вновь появляясь. Комнату наполнил гул, словно проснулись сотни голодных пчел, и с каждой секундой их становилось все больше. Казалось, все новые их подруги просыпались, присоединяясь к созданию общего рокота. «Повелитель!» — Скэр стоял на пороге и испуганно смотрел на меня. «Вы что сейчас сделали?» Попытался достать эту штуку. Я махнул в сторону куба с упрятанным внутри него арканумом и применил электромагнитный импульс. «Вы что, спятили?» Ребер, почти потеряв над собой контроль, уставился куда-то вниз, прислушиваясь к заполнившему все гулу. «Здесь же рядом реактор, снабжающий энергией весь дом мыслителей. Вы же умудрились его повредить!» «А я почему не знаю об этом?» — нехорошо прищурил я глаза. Но разнернивчившемуся ученому было не до того. Внезапно синий куб пропал, и по полу хранилища покатился прозрачный шар с золотистой сердцевиной, неожиданно выросший в размерах до молочного ореха. Не раздумывая, подхватил его и направился на выход. «Скэр еще что-то пытался сказать...» Но все это время охранявшая меня стальная пантера ощерилась на него, а я, вскинув активатор, запустил скачущей молнией в его сторону. Удар разряда заставил затрястись инсектоида, появившегося из инкубатора, а следом умчался куда-то дальше. Скэр, обернувшись, посмотрел в проход, затем, видимо, услышал предупреждение сторожевого духа, по-прежнему кружившего наверху у места призыва, и опрометью бросился ко мне. «Их там сотни!» Я, еще не успев толком не расслышать, не осознать слова напарника, послал распад в грудь еще одного мелькнувшего в проеме воина улья, превращая того в неаппетитную груду разваливающихся запчастей, а сам рванул к двери, бедневшейся на противоположной стороне склада. Скэр снова, обретя хладнокровие, швырнул назад сверкающую белую сферу, и та, упав на пол, лопнула с громким звуком, выпустив целое облако белоснежного пара. Эта взвесь почти мгновенно начала застывать, превращаясь в глыбу прочнейшего льда. Инсектоид, сдуру сунувшийся в этот пар, наверное, надеясь его проскочить и добраться до врагов улья, так и застыл в центре льдины, забаррикадировавший проход». Дверь послушно открылась, выпуская нас, а позади лед начал нехорошо потрескивать под ударами инсектов, пытавшихся его раскромсать, чтобы освободить себе путь. Новая комната, небольшой зал, в центре которого виднелось нечто больше всего похожее на коралловое дерево оранжевого цвета. Почти целиком заполнив помещение, широко раскинулись его ветви отростки». Ребер, достав новый пузырек, не теряя времени, покрыл замкнувшиеся створки каменным зельем, почти мгновенно разбухшим и застывшим на воздухе, образуя каменную корку. «Это еще ненадолго их задержит», — повернувшись ко мне, напарник тревожно огляделся по сторонам, а после достал инфопланшет. «Как ты думаешь, что это за место?» — поинтересовался я, призвав книгу и выставив пару ловушек возле двери. «Соседство с очередной органикой на этом корабле меня настораживало. Кто знает, чего ждать от этой штуки в центре комнаты. Если она нападет, места для маневра у меня почти не будет. Может, стоит спалить дерево к демонам, пока оно не начало действовать первым?» Скэр, отвлекшись от планшета, быстро ответил. «Это...» — он махнул в сторону странного растения. «Не несет угрозы. Согласно обрывкам данных...» «Что мне удалось скачать до того, как вы разнесли все импульсом?» «Это узел связи, а дерево — его основная часть». «Думаю, оно транслирует и усиливает телепатические сигналы, с помощью которых между собой общаются высшие представители вида». Нажав что-то на планшете, ученый вывесил перед нами цветную схему. «Мы здесь», — он ткнул в одну из точек на карте. «Рядом обиталище технического персонала». «Над нами бассейн созерцания. Если мы пройдем сюда, он провел небольшую черту, потом наверх и затем прорвемся через казармы рабочих особей, то выйдем к пролому в корпусе модуля, который мы видели при внешнем осмотре, и сможем, закрепив веревки, покинуть это место. Главное, чтобы нам по пути не встретилось слишком больших разрушений и завалов, иначе придется прокладывать новый маршрут». Я в полуха слушал рассуждения Скера. Гораздо больше меня заботил все нарастающий гул под ногами. Кажется, к нему прибавился еще и треск, словно рвется прочная ткань, зацепившаяся за металл. Если используем заклятие массового урона и поддержку существ, то я уверен, мы справимся. Главное сейчас не терять времени. Я не уверен в стабильности рабочего ядра. Кажется... «Ваше заклинание повредило механизмы, поддерживавшие его функционирование». «В таком случае, пожалуй, и не стоит рисковать». Запустив руку в сумку, достаю артефакт и тут же его активирую. «Команда! Держать рубеж!» «Пантере она вместе с ловушками купит необходимое время». «В моей же руке все ярче разгораются символы, выгравированные на половинке кольца». части, призванного перед вылазкой к кораблю диска-перехода. «Я, пожалуй, пойду отсюда. Не хочу рисковать. Да и не по мне все эти веселые забеги с жуками за спиной и реактор, готовый взорваться в любую секунду. Надеюсь, ты справишься сам и сможешь присоединиться к нашей команде». Скэр растерянно посмотрел на командира, затем на открывающееся крохотное окно портала, На артефакт, что человек сжимал в руках, руны светились все сильнее, а сердце, наоборот, казалось, остановилось. Дверь сотряс мощный удар, и по каменной корке побежал веер трещин. Осознание собственной гибели еще не коснулось его разума, но обреченность он уже почувствовал. Вдвоем с Рейнионом у них были хотя бы минимальные шансы на спасение — а в одиночку, с кучей инсектов за спиной, пробиваясь через них на готовом взорваться в любой момент корабле. «Ну что ты застыл? Хватайся скорее! Портал уже почти открылся! Да не за меня, за артефакт берись!» Скэр постарался понадежнее ухватиться за сразу показавшийся таким маленьким и хрупким полый полумесяц. «Новый удар!» В пробитую в каменной преграде дыру просунулась голова. Воин Улья, готовый выплюнуть поток кислоты, но Пантера утробным рычанием отвлекла его внимание на себя. Щелчок зубьев, оставленного командиром капкана, и тот аккуратно сносит голову инсектоиду. Тело начинает биться в судорогах, что-то, вернее, кто-то оттаскивает труп от проделанной бреши, а Ребер автоматически считает удары сердца. Жаль, что у змей оно не столь торопливо, как у людей. Но уже изо всех сил мысленно подгоняет он неспешные чары. Тысячи мелких молний, словно нити божественной пряжи, прошили пространство и соединились две половинки артефакта единого и нерушимого, каковым он всегда и был. Мир вокруг на мгновение выцвел и смялся старой бумагой. Маленькое окошко портала, резко увеличившись, напрыгнуло и мохнатая лапа дружески хлопнула по плечу. «С возвращением!» — Медж ехидно оскалился. «Что? Еле ноги унесли?» А его цепкий взгляд профессионально пробежался по нам, выискивая повреждения. «Зато прогулка не была скучной», — пожал я плечами, подзывая к себе туманного льва. «Убираемся отсюда. Здесь нам делать больше нечего. Эта штука может взорваться в любое мгновение. И я не хочу оказаться рядом, когда это произойдет». Соратники тут же кинулись собирать нехитрый лагерь, делов-то сунуть несколько вещей в сумки, а я уточнил у все еще заторможенного Скэра. «Как скоро взрыв? И какой он будет мощности? Не знаю». Сев на любимого конька, ученый тут же начал оживать. Все зависит от истощения энергетического ядра. Может, взрыва вообще не будет, если повреждения автоматики не слишком велики. Импульс действует только на электро- и магомеханику, а инсекты, кроме нее, еще и активно применяют биотехнологии. Плюс поглощающие поля, которые должны включиться в случае нарушения рабочего режима. Послав командных разведчиков вперед, сам чуть притормозил, оставшись с Рэбером наедине, насколько вообще возможно говорить об одиночестве во время залихватской скачки. Корабль таял позади, вполне успешно превращаясь во все уменьшающуюся тень на горизонте. И пришло время кое-что обсудить. «Надеюсь, ты не обиделся на мою шутку». «В тот момент она не показалась мне смешной», — буркнул Скэр. Змей откровенно дулся, пережитое его пока так и не отпустило. «Хорошо. Мне тоже не было весело, когда выяснилось, что ты, скажем так, не сообщил мне вовремя важную тактическую информацию. Как мне планировать действия звезды, если члены отряда решают за меня, что мне нужно знать, а что придержать для себя?» И что там с сеятелем, то ты утверждаешь, что знаешь не больше, чем просто название модулей, то уверенно взламываешь его базы данных. И учти, мое чутье дуром было еще до того, как импульс применил. Что ты там намудрил? Повелитель, все-таки представители развитых цивилизаций, даже достигнув 18 ступени в игре, остаются в чем-то безответными интеллектуалами». Змей, получив выволочку, пусть и заслуженную, даже, кажется, меньше размером стал. У меня действительно нет точных данных по кораблям этой расы инсектоидов. А у пульта я использовал стандартные алгоритмы взлома нейросетей, построенных на основе биоматрицы. Выслушав оправдание Скера, а также получив заверение, что организм змея, благодаря врожденной устойчивости, и принятым мерам справляется с попавшей во время ранения заразой, и рейд сворачивать в первой же зоне отбытия не придется, я сосредоточился на дороге. Местность изменилась, став менее проходимой. Не хотелось бы, чтобы туманный лев влетел в яму или напоролся на острый обломок камня, повредив себе лапу. Тогда мне пришлось бы призывать новое существо или тратить ценную карту лечения». а я решил твердо, что если надо, будем ехать всю ночь, но между нами и обломками корабля должно образоваться безопасное расстояние. Лучше мы с мутантами начнем выяснять, кто из нас лучше умеет убивать, чем останемся рядом с потенциально готовым взорваться оружием класса А. Но на наше счастье... Кондор и другие существа-разведчики, высланные вперед, стоянок мутантов, как и их самих, не обнаружили. Дорога пока что была свободна. Ярко-фиолетовая вспышка полыхнула позади нас, ближе к вечеру. Столб пламени на секунду рванул вверх, словно пытался коснуться звезд, а после рухнул вниз. Что-то замерцало вдали, словно северное сияние, а после все пропало. На привал мы встали затемно. По уверениям Скэра, пройденного за день расстояния должно хватить, чтобы радиация нас не достала. Но на всякий случай я на всю ночь распределил дежурство, чтобы было кому следить за показаниями датчика радиации. Вот так закончился для нас первый год после малого турнира». «Спустя три дня!» «Скорее всего, их привлекла вспышка взрыва, устроенного нами», — прошептал Скэр. «Видимо, ее заметили разведчики мутов, крутившиеся возле границы мертвых земель, и вожаки Орды решили, что это удобный момент для атаки на приграничные поселения. Они мало чувствительны к радиации и меньше ценят свои жизни». А вот людям, возможно, придется отступить, покинув укрепленные позиции. Прислушиваясь в полуха к болтовне с Кэра, на любую тему имевшего свое мнение, я рассматривал сквозь подзорную трубу орду мутантов, двигающуюся сейчас к границе людских поселений. «Не меньше четырех тысяч голов. Такую толпу почти невозможно собрать за пару дней», — прошептал Медж. Лежавший рядом с нами Пленники из Железного Братства говорили Что муты кочуют по этим краям Мелкими бандами численностью в пару десятков Так легче находить пропитание и воду в этих местах А чтобы собралась такая орда Нужна серьезная причина И сильный вожак Я, согласившись со словами друга Тем временем продолжал изучать возможного противника Вирусы инсектоидов Жестоко обошлись с людьми, исказили тела, изуродовали разум, но хуже всего для жителей этого мира оказалось возникшее постоянное желание убивать себе подобных. Оно подобно огню, то тихо тлело где-то в глубине их разума, то вспыхивало пожаром в крови, и тогда мутанты нападали на жителей поселений, ища смерти и боли, неважно своей или чужой. А еще им нужны были пленники, те, кого можно изменить, сделав одним из них, заразив болезнью, что когда-то исказило их собственные облики. Им это было необходимо, поскольку сами они утратили способность к размножению. Боевой вирус инсектоидов до сих пор сохранился в искалеченном мире, скрываясь в телах самых старых мутантов, первыми попавших под изменения. и те могли заразить им других. По крайней мере, так считали местные. Многие люди предпочитали подобной участи смерть и делали все возможное, только бы не попасться живыми в руки мутов. И я их понимал. Лучше уж честная сталь в сердце, чем подобное существование. Передо мной сейчас передвигался настоящий цирк уродов, отвратительных и мерзких, В подзорную трубу я их отлично видел. Вот здоровяк, метра четыре ростом, напоминавший собой гору вздувшихся мышц с крохотной головой, укрытой железным шлемом. Часть его брони была просто пришита прямо к телу. Рядом толстячок, едущий на железной платформе. У него огромный раздутый живот и крохотные ножки, скрытые под брюхом. Он управлял с помощью кнута четверкой скакунов, тащивших платформу, на которой сидел. Тягловые животные, скорее всего, когда-то тоже были людьми. Железные маски скрывали их лица, не считая набедренных повязок. Это была единственная их одежда. Следом брело на четвереньках нечто с непропорционально большой головой, выступающими вперед челюстями, и выпирающим из спины позвоночником. По соседству можно было увидеть множество других примеров то ли больной фантазии искалеченной природы, то ли изощренной жестокости захватчиков. Я и раньше не слишком любил инсектоидов. Но после такого наглядного примера мне действительно захотелось начать их убивать всех подряд, без разбора. выжигать их гнезда вместе с яйцами, душить еще не вылупившихся королев, потому что подобное прощать нельзя. Я мог бы в рамках войны понять и принять убийство, я не был святым, и на моих руках хватало крови, но подобное... Переделывать врагов, фактически создавать из них биооружие для уничтожения себе подобных, это мерзко и по-настоящему подло... Они ведь не только калечили тела и убивали разум, а подобными муками коверкали душу. Тем временем Скэр, отвлекшись от орды мутантов, довольно заговорил. «Для нас очень удобно, что так сложилось. До зоны отбытия осталось полдня пути. Сейчас нам нужно лишь переждать, когда они пройдут мимо, и почти весь дальнейший наш путь будет свободен». «Уверен, здесь собрались практически все окрестные банды мутов, так что новые нападения нам не грозят». «По пути сюда нам пришлось сделать изрядный крюк, отклонившись от первоначально запланированного маршрута. Когда, двигаясь по прямой, мы попытались углубиться в мертвые земли, передвигаться стало сложно. То местность оказывалась искорежена взрывами, то неожиданно росла радиация». Местами мы и нарывались на остатки довоенных человеческих поселений, превращенных в горы строительного мусора, торчащие из бетона арматурой, битым стеклом, обломками пластика и подозрительными химическими пятнами. А еще нам пришлось вырезать несколько мелких банд в пару десятков голов каждая. Они сумели нас атаковать, даже несмотря на постоянную воздушную разведку». В итоге мы пришли к выводу, что путь по этому лабиринту может занять слишком много времени, и двигались по краю мертвых земель до точки, максимально приближенной к зоне отбытия, и только потом повернули напрямик к цели. Теперь же мы снова направлялись вглубь этой развороченной местности, и отсутствие банд измененных уродов, чем ближе к центру, тем более многочисленных, нам было бы, «Кстати, я же смотрел вниз на ржавый автобус, который неторопливо тащили два здоровенных таракана, на большого мутанта, неспешно шагавшего вперед с фонарным столбом на плече, и думал, сейчас такой подходящий момент ударить, пока они все вместе. Это уже, перейдя границу, они рассыпятся на сотни мелких группировок и банд, чтобы братство... не накрыло их одним ударом с воздуха. И начнется резня. Приграничные патрули такую орду сдержать не смогут, и они прорвутся в чистые земли, сметая все на своем пути. Крохотные поселения и небольшие городки, где не наберется и сотни человек с десятком ружей. Всех их вырежут под корень, а тех, кто попадется, заразят. Пока Железное Братство подтянет подкрепление, соберет силы, пройдут недели, и Орда успеет откатиться назад, пусть и потеряв часть своих, зато приглушив хоть на время жажду крови и боли. Жаль, что у нас нет связи с Железным Братством, и мы не можем их предупредить. Отчасти скорправ, для нас это удобно, дорога вперед в глубину территории мутов теперь свободна, и мы сможем без труда добраться до точки перехода и покинуть это место, но... Я не хотел этого. Пусть я мало знал этот мир, но я видел, как люди, несмотря на произошедшее, пытаются бороться за свой дом и строить нормальную жизнь. Мне невольно захотелось им в этом помочь. Дать, пусть небольшой, но шанс. Всех я остановить не сумею, но если убить хотя бы часть, людям будет выстоять проще. Рен. «Это не наше дело!» — голос Меджа, переключившегося на индивидуальный канал связи, вторил голосу долго. «Миссия еще далека от завершения. Мы не можем себе позволить тратить карты в самом начале рейда». «А кто говорит о картах?» — в свою очередь возразил я. «Откат у отряда небольшой, МБН же ему очень нужен». «Ты двигайся с остальной группой вперед, а я вернусь назад, к тому оазису, где нас атаковала спрятавшаяся в песке банда мутов. Там подходящее место для драки. Есть вода для больших элементалей, камни для землянок. Да еще и жарко, как в аду, Фейри понравится. Человек-тигр, проведший в игре почти полтора столетия». не мог не признать важность собственного развития, особенно когда находишься в самом низу пищевой цепочки своего нового ранга. Я и впрямь уже мог позволить себе призвать отряд ради его усиления. Силы хаоса в нем восстановилось достаточно. Карта отряда не имеет отката, но при этом она все равно продолжает оставаться частицей силы повелителя игры». нуждающийся в постоянной подпитке со стороны своего Создателя, зная природу смертных. Давать им безграничный доступ к своей силе смеющийся господин, разумеется, не стал. Для личных карт таким ограничением служит время отката. У отряда же механизм более сложный, зато и более гибкий. «Как любой начинающий полководец, я мог призвать свое воинство на целые сутки раз в пять дней», но мог и чаще, если сократить время присутствия отряда. Каждый призыв требует 40 единиц силы хаоса, поддержание материальной формы 3 единицы в час. При этом каждый час накапливается одна единица до достижения максимума в сотню. При двадцатичасовых часовых сутках двойной спирали как раз получается 5 дней. Любой из этих параметров можно улучшить, нашлась бы подходящая карта. Сбоя в Улье прошло почти четверо суток. Мой отряд полностью восстановил потраченную силу хаоса. И я вполне могу себе позволить использовать один из двух доступных мне сейчас призывов ради его развития. Врагов слишком много, согласившись с озвученной целью, тем не менее раскритиковал план Медж. «В одиночку ты не справишься». «А мне и не нужно брать все головы», — объяснил я. Возьму только те, что сумею унести. А когда запахнет жареным, мой друг, у меня есть диск перехода и ты, подъезжающий к зоне отбытия. Конкретно у этих уродов почти нет технооружия. Устраивать битву у последней стены я не буду, а вот эмбиент для себя и развития отряда соберу». «Ну ты же все это делаешь не ради него. Напарник знал меня слишком хорошо». «Как будто ты, дружище, поступил бы по-другому, если б это касалось существ твоего вида», — тихо ответил я. На это старый кот, лишь тяжело вздохнув, попросил. «Пообещай мне, что уйдешь, как только станет по-настоящему опасно». «Клянусь», — с улыбкой ответил я, прикидывая, сколько времени у меня займет дорога до оазиса». Остановившийся взгляд Саймиры мог бы пробрать любого, но рядом никого не было. В убежище девушка была одна. Куча самых противоречивых мыслей метались в ее голове и не могли найти себе пристанища. Эмоции, взвыв, мгновенно достигли такой силы, что их стало невозможно распознать. Казалось, душу вместо тела сбрызнули заморозкой. и та полностью потеряла чувствительность. Как такое могло произойти? А он знал, что будет так. А как же я? Я тоже? Мои руки... Ха, я вся с головой, теперь в крови. А он? Я не хочу, не хочу одна. Крохотный безобидный кристаллик купался в солнечном свете, радостно льющемся в окно. Только вот затаившиеся в нем ядовитой змеей картины ужасали. Разум просто не мог принять и осознать, что все происходящее с маленькими фигурками на экране в взаправду. Сколько жизней таких разных, счастливых и не очень, только начинающихся и подходящих к зениту, но главное, устремленных в будущее, оборвалось разом. Без видимой причины, без предупреждения или намека? Рен ничего не сказал ей. Никак прошла встреча с О ничто стоит ожидать подобного. Просто пообещал, что в крайнем случае проблемы с шаманами отпадут сами, но говорил же, что они попробуют решить вопрос пошлин сами вместе. Неужели это из-за нового ранга? из-за мощи отрядов, которую показали, и бросили в новую гонку за силой ради выживания среди других полководцев, и ему стало так важно поскорее набрать денег для развития. Нет, Рен не такой. Он бы не стал ради простой силы идти по трупам невинных. Ни ради чего не стал бы, даже ради спасения своей жизни. Хотя себе глупо врать, Все они, вообще все игроки до последнего, минимум дважды выбрали свою жизнь над чужою. Но здесь не тот случай. Рен, которого она любит, на такой поступок не способен, а если способен, то он уже не тот человек, кого она любит. А она верит в него и в себя. Она не ошиблась в родном человеке. Саймира обхватила голову руками и начала тихонько раскачиваться из стороны в сторону. Когда Рен тогда вернулся со стертой памятью и корил себя неведомо за что, она была уверена, ей все равно, что он там сотворил. Она примет его любого, лишь бы он был с нею рядом. Но теперь, когда на изнанке век отпечатались лица самых обычных семей, гибнущих на глазах друг у друга, а умиротворяюще шелестящий лес за окном начал вызывать отвращение, верить в это стало намного сложнее. С другой стороны, ведь любимый не раз рассказывал ей о дружелюбных обезьянах Саннаши и создавшем их боге О, он вовсе не был неразборчивым, и в своей требовательности оставался справедлив, ведь не убил же тогда Рена, хотя тот и пришел вместе с разведчиками, напавшими на деревню, и, зная о планах соратников, не остановил их. Кто мог подумать, что покровитель жизни истребит в мире дамбалы всех людей без разбору? Саймира ожидала смерти для шаманов – коварно убивших великого духа и их потомков, возможно, кары для всего народа, нарушившего условия присутствия в приютившем их мире, но не полного уничтожения. Наверное, и Рен считал так же. заставила себя глубоко вздохнуть, задержать дыхание и громко мысленно сказать самой себе «Я приму решение потом, после разговора с Реном». Но непослушные мысли все равно забегали вперед. Стоило представить себе это потом, если... И сердце сжималось, отказываясь биться. Саймира не хотела оставаться одна без него, не хотела терять любимого по любой причине. А ведь душа у нее и так была не на месте. Каждый раз в последнее время, когда Ренеон покидал двойную спираль, ее охватывало дурное предчувствие — подстегнутая сферами силы интуиции, столь нужная торговцу, пытала ощущением нависшей судьбы. Анир не была дурой и понимала, что не может привязать своего мужчину к дому, запретить выходить за порог, но в этот раз ожидание беды острее терзало душу. Она успокаивала себя тем, что всё это результат недавней удачи. Наконец-то ей удалось обменять найденную чуть ли не четыре больших цикла назад карту. Сферы силы, защищающие управляющие сигналы от неведомых помех, были ей ни к чему. Подобным могли воспользоваться только игроки-механоиды. А продавать столь полезную карту за простые дайны не хотелось. Теперь же она смогла получить «Зелье девяти жизней», наделявшие антропоморфов кошачьих двумя сферами – выносливости и интуиции. Лишь бы он вернулся живой. Они оба вернулись. Чтобы отвлечься, Анир заставила себя заняться делами. Алансир, когда передавал камни и проклятый кристалл, предельно вежливо, но непреклонно дал понять, что иметь дел с нею больше не хочет – Подобный подход к решению возникающих проблем плохо сказывается на бизнесе. И даже если ей и удастся со временем убедить Джуна, что подобное вовсе не входило в их планы, слишком уж тот был напуган, его можно понять. Только вот ее задачи это не упрощает. За прошедшие две трети года с момента их первого знакомства Саймира смогла не то чтобы стать своей в городе в пустоте, но и обзавелась рядом полезных контактов, хотя Джун был ее главным проводником в мире больших сделок и редких товаров. Именно его официальное приглашение позволило ей получить годовую карту посетителя, позволяющую пользоваться порталом на крупнейшую торговую площадку во Вселенной со значительной скидкой. Теперь ей придется искать нового поручителя, хотя она надеялась, что именно это особой проблемой не станет. Не так давно, покупая броню для крайнего рейда, девушка познакомилась с парой ивлиров, похожих из-за своих тонких и длинных конечностей, тощих тел и отливавшей металлом кожи на насекомых, но инсектоидами не являвшихся. Колыбель их расы – планета с очень низкой силой тяжести, поэтому им было... Так сложно посещать другие миры, а вот город в пустоте с его регулируемым искусственным притяжением подходил идеально. Здесь они держали мастерскую высокотехнологического снаряжения, при этом сами его не создавали, а лишь собирали из полученных с родной планеты деталей, ну и достижениями других рас тоже не брезговали». Что именно помогло их отношениям выйти за рамки чисто деловых, Анир не знала. Это мог быть и ее искренний интерес ко всем новым приборам и устройствам, и то, что ей как-то удалось распознать, почувствовать в одном из похожих друг на друга, как две горошины из стручка и в лирах девушку, редкий случай среди механиков, наверное, для большинства раз радуги миров. И Саймира надеялась, что сможет получить от них приглашение на следующий год. С поиском редких товаров пока придется обращаться к Велихонту. И Анер, для которой информация была воздухом в мире торговли, не знала, это имя или название расы. Окружавшие тоже были не в курсе, а за глаза называли владельца длиннющего, похожего на заваленный старым хламом коридор павильона, старьевщиком. Напоминавший в своих очках консервах слепого крота, торговец редкостями принимал и продавал любые вещи и даже их части. Благодаря своему визору, с которым не расставался ни на мгновение, он мог разобраться в истории и назначении почти любого принесенного ему хлама. Только вот цену за него назначал непредсказуемо, а за опознание предметов для заказчиков драл в втридорога. Еще из полезных активов Саймира выделила свою регистрацию в информационном центре новости Вселенной. Несмотря на громкое и безвкусное название, услуги, организовавших его проныр, пользовались весьма стабильным спросом. Там можно было купить информацию из баз данных большинства миров, развитых достаточно, чтобы, чтобы эти самые базы иметь». Отличительной чертой новостей было то, что каждая запись сопровождалась коэффициентом достоверности, присвоенным центром на основе перекрестного анализа всей собранной им информации. Анер крайне развеселила то, что ни у одного из попавших в ее поле зрения блоков данных не было коэффициентов 100%, но купленная там информация однозначно была полезна. Ну и последним своим важным проектом Сай считала налаживающийся контакт с кланом контрабандистов. Действительно ли он участвовал в создании города, девушка не знала, но одними из хозяев этой уникальной торговой площадки данные мафиози являлись. Игрокам, способным за несколько шагов пересечь пол Вселенной и посетить с черного входа почти любой мир, лишь бы он находился на игровом поле, было что предложить. Все это весьма многообещающее, но Алла с его связями, знаниями и репутацией не заменит. Сердце защемило от сожаления, а потом девушка вздрогнула от испуга, осознав, что это ее опять режет дурными предчувствиями интуиция». Элементали воды один за другим скользнули в небольшой водоем, существенно увеличив его объем. Каменные элементали, едва возникнув, отправились готовить запас метательных снарядов, благо камней среди руин, окружавших оазис, хватало, и для грядущей схватки они лишними не будут. Колодец духов с хранительницами и феями — я оставил возле себя, спрятавшись в небольшой стилизованной под старинную башне, почти целиком погребенной под песком, только полуразвалившаяся верхушка торчала из песчаного бархана. Одним фейри заняться было нечем. Они, видимо, со скуки гоняли местную живность, распугивая ящерок, скорпионов и прочих жучков со змеями, обитавших возле источника воды». Хотели спалить чахлые кустики оазиса, пришлось им это жестко запретить и все время за ними присматривать. Мое решение устроить сражение с бандой мутантов особых возражений у остальных бойцов не вызвало. С Лэшем и Эскеру хватило объяснения, что я решил собрать немного чужих жизней, да и для будущих контактов с Железным Братством это окажется не лишним. Рэббер даже выразил желание мне помочь, и только необходимость максимально сохранить боеспособность звезды его остановила. Мне начал нравиться этот змей. Несмотря на свою постоянную болтовню, у него было отважное сердце и, как ни странно для Хаосита, миролюбивый характер. Видимо, сказывалось рождение в высокоразвитом цивилизованном мире. «Так, теперь время глянуть на компас». Кондор, парящий в небесах, приглядывал за неумолимо приближающейся ордой мутов. Мимо этого места они в любом случае не пройдут. Источников питьевой воды в мертвых землях очень мало, а она необходима даже мутантам для утоления жажды и восстановления сил. Небесный щит уже привычно стал первой задачей хранительниц – Пришлось немного повозиться, подгадывая его размеры так, чтобы он не выглядывал из-за стен приютившей нас башенки. Время хоть и немного, пока еще было, поэтому феи максимум усилий приложили для снижения стоимости всех создаваемых чар. Малое благословение жизни было подготовлено трижды, и я направил его на каменных и водных элементалей. Им предстоит быть главной силой в этом бою. А вот на фейри его накладывать не было смысла. Нужно выждать момент и использовать его на великом духе огня. Поэтому я выбрал хранительницу, отвечающую за стихию огня, и поручил ей держать созданные чары до завершения слияния. Хотя в волшбе она теперь участвовать не будет, сила других отрядных заклинаний не уменьшится, так как чисто огненных заклятий у меня нет, а вот скорость просядет». Это шаманы из верной стаи могли заготавливать чары впрок без ограничений, а я вынужден довольствоваться четырьмя, вернее, пятью, если считать фей, готовыми сюрпризами. Теперь пришла очередь небесных ножей, а следом страха. Не самые мощные заклинания, но лишними и они не будут». Хотя для удержания чар пришлось занять еще двух ведуней, те освободятся в самом начале боя, так что это мне не помешает. Колодец исчерпался наполовину, и феи, кружившие вокруг изящной пагоды, торопливо нагоняли в него силу. Мы закончили. Искаженное страхом лицо, падающие из воздуха клинки и теплый зеленоватый свет заняли руки трех хранительниц. Последнее даже с поддержкой фей. Выплетать новые чары будет долго, а времени все меньше. Передовые отряды мутов всего в паре тысяч шагов от оазиса. Минут семь, может, меньше, и они будут здесь. С другой стороны, нас учили, что не стоит пренебрегать ни единым мгновением подготовки к бою. «Готовь массовую регенерацию», — скомандовал я, — последние свободные хозяйки колодца. Заклятие поддержит моих каменных элементалей. Им грозит небольшая опасность в этом бою. Проверив в книге остаток силы в колодце, прикинул, что нужно сохранить ее на поцелуй жизни, схватка мой отряд ждет серьезная. Теперь надо отвести Фейри чуть назад и отдать приказ на формирование огненного духа. Пока они его создадут, здесь уже вовсю будет кипеть сражение, и великий дух под благословением жизни сыграет роль кавалерии, атакующей в решающий момент. Так, настало время позаботиться и о себе. Я решил сменить текущий доспех на чешую дракона. У нее самые лучшие показатели по защите от физического урона среди всех серебряных карт. Магических атак в этом бою ожидать не стоит, а вот защита от огня мне не помешает, если Великий Дух будет сражаться рядом. Теперь дополнительное усиление, в качестве него я оставил мерцающий щит и, пожалуй, хватит. Пирамиду поглощения я призывать не буду. В этом бою я не собирался непосредственно сражаться сам. Для меня важнее было попробовать руководить боем, как полководец. Это был хороший шанс приобрести столь нужный мне опыт в управлении отрядом в схватке с реальным противником. «Замрите!» Команда каменным элементалем, рассеянным и замаскированным вокруг оазиса, закопанным в землю, спрятанным среди старых развалин, присыпанным кучками камней. По моей задумке, они должны пробудиться в центре орды мутантов, одновременно атаковав вместе с водными элементалями. Что ж, вроде бы все готово. На всякий случай я вложил в активатор хаотичный портал. Он позволит экстренно покинуть это место, если что-то пойдет не по плану. Тем временем показались первые муты с темно-коричневой кожей, Их тела прикрывало какое-то подобие одежды из шкур животных и панцирей насекомых. Они шустро бежали вперед, и в этом им помогали несуразно длинные ноги, почти вдвое превышавшие по длине туловище. Бегуны, как я их про себя назвал, ненадолго остановились возле водоема, утолили жажду, И, не обнаружив ничего подозрительного, снова рванули вперед, явно проверяя окружающую местность. Жаль, что братство не посылает свои летуны в глубину мертвых земель, а ограничивается только патрулированием прилегающей к границе территории. Сейчас одним ударом чего-нибудь мощного можно было бы накрыть всю эту стаю. Но чего нет, того нет. Придется мне за них поработать». А вот уже показались и первые мутанты из основной массы Орды. Эти, явно испытывая жажду, буквально припали к водоему и долго не отрывались от него. Я даже стал опасаться, как бы моих водных элементалей, укрытых там, попросту не выпили. Но наносить удар было слишком рано. К счастью, вмешались свои же. К пьющим воду мутам подлетел кто-то явно старший верхом на крупной ящерице и начал бешено стегать кнутом по склоненным спинам. Взвыв от боли, муты отпрянули от водоема и отбежали в сторону, с вожделением продолжая смотреть на источник. А надзиратель, что-то гневно рявкнув, потряс в их сторону кулаком и остался охранять ценную влагу, отгоняя от нее всех остальных. Толпы мутантов все пребывали, но уже не двигались дальше, видимо, собираясь остановиться возле оазиса на отдых. Засыпанное почти полностью песком, мое убежище оставалось необнаруженным. Уроки из короса не прошли даром. Место штаба должно быть надежно укрыто от чужих глаз и защищено от возможных атак. Управлять боем я собирался с помощью воздушного разведчика, парящего в вышине и неотрывно следящего за противником. Наконец показалось то, ради чего я все это время откладывал атаку. Странное сооружение, огромный шатер, созданный из кое-как слепленных между собой разнообразных шкур, кусков ткани, пластика и листов железа. Все это крепилось на деревянные согнутые блоки, образуя некое подобие гигантского купола». Причудливая постройка передвигалась на массивной деревянной платформе с громадными колесами. Глядя на то, с каким почтением относятся к этой конструкции муты, я предположил, что это либо оставка верховного вождя, либо резиденция главного шамана. Мы так и не смогли разобраться в иерархии этих несчастных. Допросы захваченных пленников нам ничего не дали. Те просто не владели речью, и не обладали вменяемым разумом. А здесь явно присутствовала какая-то организация, были налажены управления и дисциплина, что существенно отличало этих мутантов от ранее встреченных нами. На этот бой я решил позволить себе потратить одну золотую карту – «Мне следует помнить об основной задаче нашей миссии, но я во время сражения в Улье получил немало эмбиента и дайнов и могу позволить себе истратить золотой камень обновления, что благодаря статусу элитного торговца смогла буквально выцарапать для меня Саймира при подготовке к рейду. Если в этом бою я смогу собрать тысяч уголов, то окуплю его». Передо мной встал вопрос – какую именно карту использовать. С одной стороны, рой взрывающихся метеоров заденет наибольшую площадь и в данном случае нанесет максимум ущерба, а моя главная мишень как раз сейчас замерла неподвижно невдалеке от моего укрытия. Долететь метеоры успеют. С другой стороны, их несколько, и гарантировать, что один из них обязательно попадет по платформе, нельзя. Решено. Используя столб света, с точностью наведения у него никаких проблем, а его комбинированный удар однозначно расправится с этим уродливым сооружением. К тому же это заклинание выглядит очень эффектно и должно поразить жалкие у Мишки Мутов, создав панику, когда почитаемая ими хрень будет разнесена на куски столбом света, обрушившимся с небес». А если к этому прибавить атаку моих элементалей, пора. Карта активирована, и первый физический удар обрушивается на платформу, разнося ее на куски, а из места удара выплескивается волна огня, накрывая собой все живое, оказавшееся рядом. Крики ужаса и паники бьют по ушам. Оживают каменные элементали, атакуя мутов сразу со многих точек. Из источника выныривают водные элементали, щедро хлеща во все стороны водяными бичами, рассекающими живую плоть, а в глубине пустыни фейри кружатся в хороводе, формируя великого духа огня. Бой начался.